Глава четвёртая. Странно вот так стоять и смотреть в точно такие же, как и у тебя глаза. Голубые, с легкими золотистыми искрами, и видеть в них презрение. И не понимать, чем же его заслужил. Эми рассматривала его, но и принц занимался тем же самым. Он был у себя дома, а она неведомо как попавший сюда чужак. Ему простительно все. Он второй человек после короля. Он его сын. Принц Геоцент. Ее брат. Если бы она выросла здесь, то этот самый человек был бы ей ближе всех. ее брат, ее близнец. Хотя они не были похожи, как две капли воды. Даже совсем наоборот. Он был выше ее почти на голову. Может, был больше похож на отца, которого Эми еще не видела. А вот волосы точно от мамы. Яркие, как закат. У девушки они были светлее, да и оттенок несколько иной. Только глаза у них и были одинаковые, как небо в ожидании грозы. «Что ты здесь делаешь? Кто сюда провёл?» Принц задавал вопросы грубым, нетерпящим возражения тоном. Эми попыталась улыбнуться, но это только вызвало на его лице гримасу ярости. «Я жду, иначе стража выкинет тебя отсюда. И поверь, это намного лучше, чем то, что ты заслужила, собираясь сделать». А что я собираюсь сделать? Удивленно спросила Эми. Внезапно она почувствовала, что хватит уже жалеть себя, и пора начинать получать ответы. Да, ей пришлось покинуть родной дом, но и этот мир не был чужим, совсем наоборот, и если ее считают злодейкой, то она имеет право знать, за что. Наверняка тоже, что и все, обличающе заявил принц, тыкнув в нее пальцем. «Тебе повезет, если он просто отправит тебя в темницу, к остальным, а не казнит». «За что?» «Что заладило? За что? За что?» «Ты выдаешь себя за миндаль, мою сестру!» Гиацинт презрительно скривил губы. «И не отрицай. Хотя в этот раз они постарались. Похоже, не спорю. Но ты не она!» Он наклонился и зловеще прошептал. «Беги, и останешься жива». Они втянули тебя во всё это, но ты и понятия не имеешь, на что нарываешься. Богатства не будет. Здесь ждет только смерть». И все так же зловеще расхохотался. «А может быть, я и вправду не она?» — мелькнула у Эми мысль. «Так не бывает. Единственные люди, которым всегда веришь, — это родители. Детская наивная вера, которой достойны лучшие». И она знала, что ей не могли соврать, не могли сделать ничего такого, что разрушило бы ее веру в них. Значит, ей сказали правду, и она, принцесса, что, не думали бы остальные. И Эми решилась сделать то, что у нее всегда хорошо получалось: выбрать роль и сыграть ее до конца. На отлично! Ваше Высочество! Не лопухнуться бы ей, обращаясь к принцу, я думаю, вы ошибаетесь. Я совершенно не намерена выдавать себя за того, кем не являюсь. Я так, кто я есть. И Мила улыбнулась. «И кто?» – подозрительно спросил принц. «Но «Ну сейчас я тебя», – подумала Эми и, продолжая улыбаться, смиренно ответила. «Многие бьются над этой загадкой, ваше высочество». «Над какой?» «Кто мы есть на самом деле?» «Какие еще мы?» «Мы – это люди, ваше высочество». Философы давно пытаются разгадать, что есть наша бессмертная душа и кем на самом деле мы являемся. Но, к сожалению, внешность обмачива, а душу еще никому увидеть не удалось. Судя по лицу принца, она перегнула палку. «Вот значит как, издеваемся, да?» Он нагнулся к ее лицу и прошептал. «Я сам прикажу тебя казнить». Эми испугалась. но выбранная роль уже завладела ее существом, и игру уже было не остановить. «Как я могу, Ваше Высочество?» Я дала ответ на ваш вопрос. «Какой? Кто я?» «Это не ответ. Это бред!» — рявкнул он. «Единственный правильный ответ в данной ситуации. К сожалению, я не знаю, кем являюсь, только то, что вам сказала. И имя, данное мне родителями». Она посмотрела на разозленного принца и мысленно показала ему язык. Ей нравилось. Говорить правду, избегая правды, и ни разу при этом не солгав. Грег мог бы ей гордиться. Эмми не раз присутствовало при моментах, когда он мог завернуть речь так, что оставалось только гадать, прозвучал ли ответ на вопрос, который ему задавали. «Так имя все таки есть?» Вдруг улыбнулся Гиацинт. «Конечно, имя есть у каждого». «И ты мне его скажешь?» Странно, он улыбался и вроде бы даже перестал злиться. Он ждал, а Эмили лихорадочно соображала. Слишком уж резкая была перемена, и трудно было понять, к добру она или совсем наоборот. «Не бойся», – он подбегнул ей. «Просто со мной так обычно не говорят. Привыкаешь, что тебе прощается все. Припугнул, и проблема решена. Я не злой, не люблю даже командовать, если честно». Но положение обязывает. Вот такой вот я непутевый принц. Так как тебя зовут? Эми, ошарашенно ответила девушка, не понимая, с чего вдруг такие откровения. Откуда ты взялась в замке, Эмми? Приехала с филеты гурт от пограничной реки. Мы. От пограничной реки? воскликнул юноша. Он сразу же стал совершенно другим. Улыбка вновь пропала, во взгляде появилась жесткость. Теперь перед Эми стоял настоящий принц. Почему я не слышал донесений? – говорил он отрывисто, бросая фразы. Никто не сообщал о происшествиях. Там и не происходило ничего, пока я не появилась. Он смотрел на нее, и снова в его взгляде было что-то неясное, словно он подозревал ее. Гиацинт посмотрел на портрет королевы и снова нахмурился. Знаешь, Эми? «Не пытайся выдавать себя за неё. У короля крутой нрав. Он не будет размышлять, если придется тебя казнить. Мне будет жаль, не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Ты довольно милая». Он улыбнулся немного грустно. и все всё-таки ты похожа на нее. Девушка смутилась. С одной стороны, это был ее брат. Один из двух кровных родственников, известных ей. Он понравился ей. И она, наверное, могла бы подружиться с ним. Они действительно могли бы быть дружны, если бы выросли вместе. Скажи ей кто пару дней назад, что у нее есть брат. Она бы не поверила, а потом обрадовалась. А что сейчас? Эми рада, это несомненно, но не может ему сказать, кто она. Геоцинт все равно ей не поверит. И это было второе. Здесь ей никто не верит. Филета не в счет. Она не знает ничего, кроме того, что видела своими глазами. девушку без памяти, выловленную из реки. Вот так они знают ее имя, но не знают кто она. Эми безумно хотелось броситься к брату и рассказать всё. он должен был ей поверить. но она боялась, что от нее отвернуться боялась человека, который был ее отцом. Грег говорил, что Гара поможет найти ее. Так как быть, если из-за такой мелочи она теперь не может доказать, что принцесса уже здесь. и вполне реальная, живая. В малом тронном зале было две двери. Через одну маленькую для слуг Тайрус привел сюда Эмми, другая, широкая, с резными створками, украшенная по золотой, была сейчас приоткрыта. Через нее пришел Гетцинт. Девушка, стараясь не смотреть на него, делая вид, что увлечена картинами, потихоньку двигалась в сторону этой двери. Принц молчал, наблюдая за ней. Коридоры для слуг были слишком запутанными, И Эми была уверена, что просто там заблудится. А в тронный зал, пусть и малый, должна была вести простая дорога. Скорее всего, прямо от парадных ворот. И этим путем она собиралась выбраться из замка. Бежать. Этим горела каждая клеточка ее тела. Неважно куда. Она в чужом мире и совершенно никому здесь не нужна. Родители ошиблись, когда отправили ее сюда. Девушка была уверена, что они живы. Было совершенно невозможно, чтобы они умерли. А раз так, то она сейчас просто уйдет отсюда, а дальше сделает все, чтобы найти родителей. Они единственные, кому она была нужна. Они в другом мире. Не проблема. Как-то же переправили ее сюда. Раз смогли тогда, то она сможет и теперь. Её планам было не суждено сбыться. Двери распахнулись, хотя, пожалуй, это не самое точное определение. Створки разлетелись в стороны, с треском ударившись о стены и чудом не сорвавшись с петель. Но нет, одна из них все же слетела, криво повиснув. Эми испуганно подпрыгнула, хваля себя, что удержалась, чтобы не завязать. Было бы не к месту, пусть человек, наделавшись только шума, явно этого добивался. Принц Гиацинт схватился за рукоять меча, что висел в ножнах на поясе. но, увидев вошедшего человека, расслабился, впрочем, руку так и не убрал. Ворвавшийся в зал мужчина был крупным, не толстым, но мощным, словно взбесившийся бык, высоким, но не слишком, и все же достаточно, чтобы смотреться внушительным. Он был одет богато, вышитая золотом белоснежная рубашка, темно синие брюки с орнаментом, который напоминал головы оскаленных зверей. Почти таких же, как и на троне. Под одеждой явно играли мускулы. Было видно, что этот человек не из тех, кто проводит дни в праздности. И он был красив. Суровое лицо с резкими чертами, узкий нос, напоминавший клюв хищной птицы. серо остальные глаза, холодные, изучающие, беспощадные. Каштановые коротко стриженные волосы, презрительно изогнувшиеся губы. Пожалуй, они-то и портили все впечатление. Еще сапоги Они выглядели потертыми, и старыми, никак не подходящими к образу. А еще корона. Обычная зубчиками и красными камнями, наверное, рубинами. Простая, но, может, в этом и был смысл. Та самая, что девушка видела на портретах. Эми вздохнула, чтобы успокоиться. «Ну, здравствуй, папа». Он в ярости посмотрел на сына, но тот ответил ему совершенно спокойным взглядом. наконец убрав руку с меча. «И кто это?» Теперь король смотрел на Эми, но вопрос явно был адресован не ей. «Это девушка, которую мы нашли в реке, ваше величество!» Тихо со смирением в голосе ответила Филета, вошедшая следом за ним. За ее спиной с несколько потерянным видом стоял Тайрус и еще несколько человек. «Ясно». Он двинулся к трону. но его чуть опередил слуга с венчиком из перьев, смахнувший с трона невидимую пыль. Казалось, король этого даже не заметил. Он сел и стал неотрывно смотреть на девушку, словно пытаясь заглянуть ей в душу. «Говори. Я...» Сказать правду и оказаться в темнице или на плахе. Король явно был не в лучшем настроении. Соврать. Здесь Филета. Ложь она сразу почувствует. И Эми решилась. Бросив быстрый взгляд сначала на принца, потом на женщину, которая ее спасла, она начала говорить. «На наш дом напали. Я и мои родители...» Она чуть замялась, но ведь это не было ложью. Эстель и грег были ее родителями, пусть и не кровными, но именно они ее вырастили. «Я и мои родители были в доме. Они испугались за меня. Мама осталась. Она хотела их отвлечь». Я видела, как загорелся наш дом. Я надеюсь. Я не верю, что она мертва. Мы с отцом побежали. Мы долго бежали. А потом встретили их. Четверо. Их было четверо. Они не ждали нас, но отец... Он сказал мне, что я должна добраться до замка и найти королеву Тинару и короля. Они должны были защитить меня. У него не было времени все мне рассказать. Он принял бой, отвлёк их на себя, дал мне время убежать. Я не помню, как спаслась от них. Это была откровенная ложь, и Эми испугалась, увидев, как нахмурилась Вилета. Я упала, долго пряталась среди деревьев, в лесу. Может, заснула, а может, потеряла сознание. А когда очнулась, услышала голоса, мерзкие, отвратительные голоса. Они искали меня. Они боялись, что их накажет хозяин. Они боялись иллюминов. Эми почувствовала, что кто-то взял ее за руку, подняла голову и наткнулась на ободряющий взгляд принца. Он стоял рядом, поддерживая ее. Было удивительно, ведь Геацинт не знал, кто она, но пусть и морально, молчаливо поддерживал ее. «Интересно», – холодно сказал король Веран. «Очень интересно. Госпожа Гурт сказала, что ты ничего не помнишь. А я смотрю, что очень даже наоборот. Может, расскажешь, где твой дом? Бежать по лесу, наверное, было интересно. Особенно если учесть, что лес по другую сторону реки. Я действительно пришла с другой стороны реки. Но мой дом не там. Он далеко. По коже пробежала дрожь. Эми прерывисто вздохнула. Держать себя в руках становилось все труднее. «Я не смогу объяснить, откуда я пришла». «Не сможешь. Как интересно», – сухмылкой повторил король. «Тогда в темницу ее. Девушка вскинула на него глаза, уже не в силах сдержать слезы. «Только не это. Не так». «Отец!» – воскликнул принц. Король медленно поднялся. «Госпожа Гурт, вы совершили ошибку, приведя сюда эту особу». «Вы позволили шпиону проникнуть в замок. Молчите. Я знаю о ваших способностях, но даже вы должны понять, что она врет. По ту сторону пограничной реки за радужным лесом нет ни одного поселения дружественного нам. Там вообще нет деревень. Но раз ты пересекла реку и не врёшь об этом, то, может, просто не уточняешь, что это была не пограничная древо. По эту сторону нападений не было, только на островах у Мирового Корня, но и там никто не пропадал. А вот в Верховьях всё спокойно. Ну и, конечно же, чтобы убежать от драуков, нужно обладать неслыханной удачей, талантом, мастерством. Или служить их хозяину. Эми смотрела прямо в его ледяные глаза, и ее захлёстывало отчаяние. «Ты же мой отец!» – билась в сознании мысль. «Неужели ты не видишь, кто я? Неужели ты не чувствуешь, что перед тобой твоя кровь? Нет, так не бывает. Я умру, и никто ничего не узнает. Папочка, мамочка, родные мои, как вы могли так чудовищно обмануться в этом человеке?» «Я никому не служу!» Она вздернула подбородок, собрав остатки самообладания. «Я пришла за помощью к людям, которым доверяли мои родители. Теперь я вижу, что они ошибались». Эми очень надеялась, что ее голос звучит спокойно. «Вы можете бросить меня в темницу, можете казнить ваша воля, но я запомню именно вас как предателя. Два достойных человека до последнего оберегали меня, надеясь, что мне удастся добраться сюда, под вашу защиту». Принц сделал шаг. Оказавшись чуть впереди нее, словно тоже защищая от готового обрушиться гнева. Он верил ей, встал на ее сторону, даже не зная, кто она на самом деле. Может, он просто пожалел глупенькую девчонку, осмелившуюся бросить вызов королю, но это дало ей сил мужественно шагнуть вперед, оттеснить его, вызвав удивленный взгляд. Я не собираюсь унижаться, чтобы доставить вам радость. «Я оправдываться не буду, потому что сказала вам только правду». Кто-то ухнул. Все знали, что король легко приходит в ярость и скор на расправу к своим обидчикам. И не имело значения, что перед ним сейчас стояла испуганная девчонка, изо всех сил старавшаяся не расплакаться. «Ваше Величество, девочка говорит правду», – осмелилась произнести Филета, вызвав этим негодующие шепотки за спиной. «Молчать!» – взревел король. «Я собирался пощадить это отродье. Пара ночей в темнице отучили бы ее дерзить королю и лгать. Но это я не потерплю. Это уже оскорбление короля, и караться будет только смертью». В последовавшей за его словами гробовой тишине чьи-то хлопки прозвучали, как раскаты грома. Эми обернулась. и сквозь слезы увидела сгорбленного старика. Он был одет совершенно непритязательно, в серую хламиду, напоминавшую монашеское деяние. Длинная серебристо-серая борода была заплетена в простую косу, перетянута грубой веревкой. Весь его облик говорил об отказе от мирской суеты, но при этом он выглядел так, что мог поспорить с самим королем в достоинстве и значительности. Под косматыми бровями светились мудростью выцвевшие карие глаза. Он опирался левой рукой на высокий, с навершием в виде птицы со сложенными крыльями, посох. И он был стар. Невероятно стар. Справа от него стоял юноша, выглядевший так, словно готов был подхватить старика в любой момент. Но вот старик выпрямился, откинул посох юноше, который тут же подхватил его и пошел вперед к королю, снова несколько раз хлопнув в ладоши. «Вот уж и не думал, Веран, что вновь увижу тебя в таком настроении». У него оказался низкий, но чистый голос человека, привыкшего много говорить с людьми. Такого можно слушать долго, веря каждому его слову. «Альмерех, рад тебя видеть». Судя по выражению лица, король испытывал совершенно иные эмоции. Эми смотрела на старика. «Это был тот самый человек, о котором говорили Грег и Эстель?» Он маг? Хотел бы я сказать то же самое, покачал головой Альмерих, но не могу. Видишь ли, мне печально осознавать, что я столько лет, не говоря уже о моих силах, потратил на то, что ты так и не смог оценить. А теперь и вовсе собираешься уничтожить. Жаль, когда-то я считал тебя мудрым правителем. Но, боюсь, моё мнение в этом вопросе начинает меняться. Собравшаяся потихоньку толпа придворных и слуг начала в ужасе переглядываться и перешептываться. Еще никогда королю так не дерзили. Сначала какая-то девчонка, но это ладно, казнят ее, и все кончится, король успокоится. А вот то, что первый ма королевство в таком тоне говорит, да еще и не наедине, а в присутствии людей в тронном зале замка... Это было поистине неслыханно. Альмерих, не обращая внимания на то, как окружающие его люди, включая короля Верана, восприняли его слова, подошел к Эми. Он взял ее за руки, крепко сжал, глядя ей прямо в глаза. «Ты выросла храброй, девочка. Я рад, что мне посчастливилось дожить до этого дня», мягко сказал он, так, чтобы его услышала только она. и уже громче обращаясь к королю. «Когда сможешь воспринимать то, что тебе говорят, приходи. Ты знаешь, где меня найти». Держа девушку за руку, он пошел к выходу, к тем самым резным дверям, которыми она любовалась. Странное спокойствие окутало Эми, словно находившийся рядом человек и был его источником. Уже у самых дверей Эми решилась оглянуться – Во взгляде короля Верана читалась такая всепоглощающая ненависть, что девушка вздрогнула. Он не верил, что она его дочь, и от этого становилось страшно. Она слышала перешептывания тех, кто был свидетелями его позора. А всю эту ситуацию, что сложилось вокруг них, никак нельзя было назвать иначе. Король потерпел поражение в споре от девчонки и старика. Пойти против первого мага он не мог. Боясь потерять его поддержку, оставалось только уступить ему. Придворные же боялись пошевелиться, опасаясь его гнева. Филета смотрела на Эмми с настороженным недоумением, словно узнала о чем то чего никак не может быть. И только принц Гиацинт смотрел ей вслед со счастливой улыбкой.